Этюд номер 19. Может ли мужчина измениться ради любимой женщины? Начиная ощущать себя причудливой смесью равина психотерапевта из и завкульт просвета поселка городского типа. Нет, ну правда, что я должен ответить на сакраментальное? Может ли мужчина измениться ради любимой женщины? Если коротко, нет, не может. Более того, и, и ради любимого мужчины не может. Да что там мужчины, даже ради любимого кота не очень получается. Думаете, у женщин по-другому? Отнюдь. Даже ради Брэда Пита ни у одной из вас еще измениться не складывалось. Нет, безусловно, на каком-то краткосрочном этапе и при применении методов физического воздействия перемены могут случиться. Не зная, как у женщин, а у мужчин, как у существ эмоционально слабых и неспособных к длительному сопротивлению, точно. Но стоит тискам ослабнуть, как он тут же вернется в свое стабильное положение. И вроде бы на этом стоит колонку завершить. Чего обсуждать-то? Но подождите. Внимательно перечитаем вопрос. Может ли мужчина измениться ради женщины? Что в этой фразе главное? Именно ради женщины. Я отчаянно намекаю на то, что мужчина может измениться. Может. При этом иногда за 5 минут. Но не ради женщины. А ради кого, спросите вы? Правильно. Только ради себя. Все просто. Если мужчина осознает, что ему без перемен слово рифмующееся с невинным конец, то он начинает с собой масштабно разбираться. Перестает пить. Или, наконец, начинает, что тоже важно. Идет в спортзал. Или идет работать. Бросает работать, что еще сложнее. Становится моногамным. Тут же решает все свои вопросы и так далее. Мотивация не обязательно должна быть такой драматичной. Не выживание, а, допустим, быстрое развитие, не суть. Важен сам факт наличия рационального или эмоционального, что тоже не так существенно, но непременно эгоистического интереса. Вот когда мужчина сам понимает, что ему необходимы перемены, он может найти именно ту женщину, которая потребует от него работы над собой. Он использует ее как сильнейший внешний мотиватор. Прибавит к этому внутренний паяльник и совершит разворот в жизни. Женщина, конечно, будет думать, что все из-за нее. И частично это верно, но она послужит дождем, дающим силы яблони, но не косточкой, из которой это самая яблони выросла. Очевидно, что без воды дерево засохнет, но поливать безжизненную почву тоже толку особо нет. В общем так, девушки, ищите тех мужчин, которые сами встали на тернистый путь просветления, и помогайте им. Спящие души не трогайте, их время придет, вам самим их никогда не разбудить.